Ночь. Александр в камере лежит на своих нарах. Камеру освещает тусклая лампочка наподобие ночника, висящая под потолком в решетчатом плафоне. Неожиданно, словно что-то почувствовав, Александр открывает глаза. Прямо перед собой видит спящего Генриха Гутмана. Потом вдруг замечает боковым зрением ноги. Причем эти ноги находятся где-то в метре от земли и не касаются ее, при этом они дрыгаются. От неожиданности наш герой садится на кровати, поднимает глаза и видит Ингмара Свенсона, которому каким-то образом удалось протянуть веревку, сплетенную из простыни сквозь прутья и решетки, которыми забрано оконце под самым потолком камеры. Свенсон карабкается по ней к окну. Александр, что вы делаете? Вместо того, чтобы спрашивать, лучше бы помогли. Как помочь? «Подсадите меня!» Александр встает и подставляет свои плечи под ноги сокамерника. Таким образом Свенсон добирается до самого окна, хватается за решетку, подтягивается, заглядывает в окно. «Отпускайте!» Александр снимает со своих плеч ноги сокамерника, и тот по простыне спускается вниз. «Спасибо!» «Не за что! А чего вы вообще туда полезли?» Хотел сбежать. Да, видно, от самого себя не убежишь. Что там вообще за окном? Ничего. Ничего? Хотите посмотреть? Хочу. Теперь уже Свенсон подставляет свои плечи под ноги Александра, помогая ему добраться до окна. За окном зияющая чернота, как в космосе, только без звезд и планет. Александр вглядывается в эту черноту, как в бездну. На уши давит кромешная тишина. В какой-то момент ему становится страшно. — Опускайте меня. — Опускайте скорее. Свенсон помогает Александру спуститься. — Ну как? Александр неопределенно пожимает плечами. — Жутко, да? — Вообще-то, да. — Вы только Готману не верьте. В той жизни я с собой не кончал, а умер от банального сердечного приступа. Хотя вам, наверное... Все это не очень интересно. У вас о своих проблем хватает. Мне кажется, здесь у всех проблем хватает. Это точно. Ладно, давайте спать. Веревку бы отвязать надо. Свенсон смотрит на свою импровизированную веревку. Надо. Комната, где проходят судебные заседания. Здесь собрались те же, что и на прошлом заседании. Адвокат. Итак. — На прошлом заседании мы остановились на том, что вы сообщили моему подзащитному о результатах вашего маленького анализа чудес Господних. Что было дальше? — Мария. — Ничего. — Что значит «ничего»? — Ничего. Это значит, ничего не изменилось. Все шло как раньше. Он строил приют, давал интервью. В город приезжали толпы паломников, очередь из которых тянулась чуть ли не от самого вокзала. Единственное, что произошло... Так это то, что Александр перестал со мной общаться. — Вы не могли бы прояснить суду этот момент? — А что тут непонятного? С того разговора в машине и до самой моей смерти мы так и не произнесли друг с другом ни слова. — Ну, а в вашей жизни что-то изменилось? — За исключением молчания мужа ничего. Я занималась с детьми, ходила на службу, помогала в храме, мыла в полы. — Да, и еще я разбила небольшой садик на пустыре за церковью. — Вы помните день своей смерти? — Конечно. — Вы можете рассказать об этом? — Да. Был солнечный весенний день. Небольшой аккуратненький садик за церковью. Весна, все в цвету. Мария, ей уже около тридцати, сидя на корточках, выдергивает пробивающиеся рядом с цветами сорняки. Вдруг она замечает идущую по дорожке сада женщину примерно ее возраста. Приглядевшись, Мария узнает в ней Кристину, ту самую девушку, с которой был наш герой тогда, когда Мария увидела его в первый раз. С тех пор Кристина сильно изменилась. Вид у нее теперь довольно потасканный. Видимо, после расставания с нашим героем у нее была довольно бурная жизнь. Кажется, что Кристина чем-то расстроена. При виде Кристины Мария невольно поднимается, и в этот момент с ней случается приступ. Голова начинает кружиться, и женщина, нелепо взмахнув руками, падает прямо на клумбу с цветами. Когда Мария открывает глаза, она видит над собой склонившееся лицо Кристины. Вид у Кристины расстроенный, глаза красные от слез. Кристина, что с вами? Мария силится улыбнуться, после чего ее глаза закатываются, и лицо Кристины тонет в темноте. Снова комната суда. — Спасибо. У меня больше нет вопросов к свидетелю. Секретарь суда. — Обвинение. — Обвинитель. — Я думаю, можно отпустить свидетелю. Секретарь суда. — Вы свободны. — Адвокат. — Защита хочет вызвать своего свидетеля. Это Кристина, та самая девушка, с которой мы подзащитный встречался до того, как познакомился со своей будущей женой. Адвокат открывает двери и впускает в зал Кристину. Она выглядит примерно так же, как и тогда, когда стала свидетельницей смерти Марии. Одета она в длинную юбку, кофту, на голове легкий шарф. Адвокат проводит ее на трибуну, после чего указывает на Александра. Вы знаете этого человека? Александру встреча с его бывшей возлюбленной явно удовольствие не доставляет. Кристина. Да, это Александр. Извините, отец Александр. — Адвокат. — Совершенно верно. Вы не могли бы рассказать уважаемому суду, как и при каких обстоятельствах вы познакомились? — Я точно не помню. Мы вместе учились в школе. — Адвокат Александру. — Тогда, может быть, вы нам расскажете, как произошло ваше знакомство? — Я не очень понимаю, какое отношение имеет Кристина к тому, в чем меня здесь обвиняют. — На мой взгляд, прямое. И все-таки ответьте, пожалуйста, на вопрос, как и когда вы познакомились. — Ну, хорошо. В детстве я много болел, поэтому первые два года занимался дома, и только потом меня отдали в школу. — Школьный класс. На вид Александру лет десять. Он стоит возле доски, рядом учительница. — Учительница. — Знакомьтесь, это... — Александру. — Как тебя зовут? — Александр. — Замечательно. Александр. — Иди, садись, вон там. Учительница показывает на пустое место за одной из парт александр идет и усаживается на указанное ему место учительница начинает раздавать ученикам небольшие глобусы вынимая их из коробки на парте перед александром сидит парень который на голову выше всех в классе и десятилетняя кристина парень впереди получает глобус парень а почему мне сломанный учительница что значит сломанный не крутится ученик демонстрирует поломку учительница — А потому что ломать не надо. — Я его не ломал. — Не ты так кто-нибудь другой сломал? В следующий раз попадется не сломанный. Учительница идет дальше, раздавая ученикам глобусы. Свой глобус получает и Александр. Сидящий впереди парень оборачивается и, ничего не говоря, довольно бесцеремонно забирает глобус у нашего героя, а вместо него ставит свой сломанный. — Александр. — Эй, это мой глобус. В ответ парень показывает Александру факт. Кристина, сидящая с парнем, впереди оборачивается, с усмешкой смотрит на Александра. Сосед Александра по парте наклоняется к нему. Сосед по парте. «Не связывайся с ним, он самый сильный в классе». Учительница. «Так, а сейчас давайте найдем на глобусе нашу страну». Учительница продолжает раздавать глобусу, поэтому не видит, что у нее за спиной. Александр демонстративно встает, подходит к впереди стоящей партии, забирает с нее свой глобус и возвращает сломанный» после чего спокойно усаживается на свое место. Парень, отобравший глобус у нашего героя, от такой наглости не сразу находит, что сказать. Он оборачивается к Александру. «Новенький, тебе что, жить надоело?» Учительница, закончив раздавать глобусы, замечает, что парень обернулся. Учительница. «Так, сидим, работаем, после уроков поговорите». Учительница идет к доске. Парень снова оборачивается к Александру. — Все новенький. Хана тебе. — После уроков за школой. Понял. Учительница снова замечает разговор. — Я кому сказала? Хватит болтать. Кристина, сидящая впереди, оборачивается. С интересом смотрит на Александра. День. За школой собралось человек десять мальчишек с интересом, наблюдающих за дракой. Александр, как боксер, стоит в защитной позе. Ударов он не наносит а только отбивается от своего более сильного противника. Наконец, парню надоедает калашматить нашего героя, тем более, что ощутимого ущерба Александру это не приносит. Парень. — Ладно, хватит с него. На лицах парней, наблюдающих за действием, так закончившаяся драка оптимизма не вызывает. Они явно надеялись на более эффектное побоище. Один из зрителей. — Чего, все, что ли? Парень. Все, концерт окончен, валите отсюда. Александр опускает руки. Вид у него бледный и испуганный, но он старается держаться мужественно. Парень делает вид, что направляется к своему школьному рюкзаку, лежащему здесь же на земле, и вдруг молниеносным движением проводит подсечку нашему герою, валит его на землю и начинает пинать Александра ногами. Александр деморализован таким внезапным демаршем врага. Он закрывает лицо руками. Мальчишки, наблюдающие за дракой, заметно оживляются. Но тут на месте драки появляется Кристина. Кристина, парню, избивающему Александра. «Ну, скоро ты? Сколько можно ждать?» Парень. «Не видишь, заканчиваю!» Девочка насмешливо смотрит на Александра, лежащего на земле. Под этим взглядом с ним вдруг что-то происходит. Под рукой нашего героя оказывается камень. Он хватает его и неожиданно для противника, что есть силы, бьет его по ноге. От боли тот вскрикивает и валится на землю. Александр вскакивает, наваливается на него всем телом и принимается избивать его, пока лицо противника не превращается в кровавое месиво. Все смотрят на это действо как завороженные. На их глазах происходит нечто невозможное. Гроза класса проигрывает в драке по всем статьям новенькому. Один из зрителей. «Атас, училка!» Все, похватав свои рюкзаки, разбегаются, включая и Кристину. На месте побоища появляется уже знакомая нам учительница. Она за шкирку оттаскивает нашего героя от его обидчика. «Первый день в школе уже дерешься!» Коридор школы. Кристина сидит на подоконнике перед дверью с надписью «Директор». Из двери выходит наш герой. Вид у него довольно взъерошенный, на щеке синяк. Девочка спрыгивает с подоконника навстречу нашему герою. «Приветик, я Кристина. Хочешь меня проводить?»